Глава шестая. Сначала был небольшой мандраж. «Пусть я и сказал женя что пора действовать. Многое сейчас зависит от нашей предварительной подготовки, от всех этих встреч и договоренностей». Нет, я понимал, что генерал Рыбаченко все равно окажется за решеткой, если его не грохнут раньше, что банк Терекстройинвест, скорее всего, закроют, а если не закроют, то он не переживет дефолт. И я понимал, что множество опасных людей Северного Кавказа решат рассчитаться со мной. Ну а Платонов, скорее всего, посмотрев на все эти проблемы, решит свалить в Лондон, чтобы оттуда мне гадить». Но тут вопрос в другом, ведь я рисковала сильно, а этот риск должен быть оправдан. Это мой вклад в будущее. И пусть над операцией работали лучшие из оставшихся аналитиков в спецслужбе, кто еще не ушел в другие хлебные места, мне надо было добиться чего-то и для нас самих. Пусть Ремезову я доверял, но он же теперь не один. Он работает от лица своей конторы, огромного бюрократического механизма. И пусть каждый ход операции контролировали агенты ФСБ, свой шанс я упускать не собирался. Лучше перестраховаться, а то, мало ли, будет в итоге, как в той сказке про мужика и двух генералов. Вот тебе рюмка водки и пятак серебра. Веселись, мужчина. Нет, я за такое работать не буду». Поэтому повсюду, куда я мог дотянуться, я оставлял свои зацепки. Но когда на уме огромные бабки и сложные схемы, легко забыть о других вещах. И вот, в день, когда по телевизору официально объявили дефолт, а люди штурмовали обменные пункты и банки, пытаясь получить свои вклады, я устроил собрание на комбинате. Актового зала у нас не было, хотя Антонов хотел построить такое по возможности. Так что охранники, кто был не на постах, и те, кто приехал с выходных, собрались у гаража. Парни собирались кучками, курили, обсуждали новости и нервничали. Мат летел со всех сторон. Обстановка и правда нездоровая, только привыкли жить в это сложное время, как лихие 90-е, собрались с новыми силами и ударили еще раз, не менее больно, чем в прошлые разы. Немалая часть присутствующих, участники горячих точек, которых я так долго собирал по всей области и за ее пределами. Много ментов, мужиков в возрасте, кто ушел на пенсию по выслуге. Много молодежи, спортсмены с секцией кикбоксинга, недавние дембеля, кто не нашел другой работы, и прочие, кто искал, как прокормить семьи, но не хотел идти в братву. Да, немало из них от безнадеги оказались бы на том же пивзаводе, мясокомбинате или рынке, И потом, в нулевые, когда лидеры банд оказались бы за решеткой или погибли, остатки банд еще долго копожились бы в городе, образовывая новые ОПГ, а потом бесславно исчезая. Нет, не в этот раз. Они здесь работали, строили планы, а сейчас нервная обстановка на них давила. Здесь и обычные охранники, и те, кто готовился к переходу в новую, секретную контору, и верхушка фирмы, включая тех, кто начинал с нами с самого первого дня. Пока здесь только люди с комбината и города, они же передадут все отсутствующим. Потом слетаю на север, также поговорю с охраной завода, и в Питер, где уже почти открыт наш новый филиал на базе другой фирмы. «Много говорить не буду», — сказал я, забравшись на ящик. «Меня вы знаете все, в курсе, что я за слова отвечаю, что никого из вас не подвожу и не бросаю. Времена наступают тяжелые, но обязательства по зарплате и остальному мы не нарушаем. Все будет, как и раньше. Вся социальная часть тоже актуальна. Комбинат держится. Мы стоим на своих двоих. И будем стоять. Всех будет штормить, а мы устоим» а тех, кто против нас, будет штормить еще больше. Так что отобьемся, и наезды на комбинат закончатся надолго. У меня все. Но если у кого проблемы с финансами из-за всего этого, подходите ко мне, Лесникову или Ковалеву. Поможем, не бросим». Спрыгнул и подошел к толпе, потому что прилюдно выступать не любил, а спокойно говорил со всеми желающими, кто подходил ближе. Только конкретика без лишних слов. Все и так понимают, что в ближайшее время ничего хорошего не будет. Но лучше перетерпеть трудности, чем остаться без работы и средств к существованию в дальнейшем. Продержится ЧОП, продержится и комбинат. С ним город и область. А там, глядишь, и целая страна. «Максим», — ко мне подошел Машуков, когда я закончил встречу. Хотел поговорить. Не знаю все твои планы полностью, но те, кто против нас, денег не пожалеют, чтобы тебя достать. А я их уже не жалею, — сказал я. Пока мы тут говорим, все крутится, Денис. Ничего не будет зря. Санкт-Петербург Официально это историческое здание на университетской набережной не принадлежало генералу Рыбаченко и арендовала его совсем другая фирма, с которой он никак не был связан по бумагам. Но работал он здесь, не по делам министерства, а по своим личным. Нравилось ему подойти к большому окну и смотреть на город. С этого места как раз было видно Сенатскую площадь, Исакиевский собор, шпиль Адмиралтейства и много чего еще из городских достопримечательностей. Можно смотреть и при этом еще попивать вино и раздумывать о судьбе страны. Но в этот раз роскошный вид его не радовал. С самого утра начались какие-то проблемы, когда из банка пришла странная бумага. Генерал Рыбаченко снова всмотрелся в визитку банка и набрал номер по сотовому. Банк находился на Кипре, поэтому каждая секунда разговора стоила денег, и генерал из-за этого злился. «Алло!» — кричал он в трубку. «Рыбаченко это! Позови мне банкира!» «Банкира, говорю!» «Этого, как его?» Генерал на несколько секунд задумался, вспоминая имя. «Андреас Патиас, во! Позови мне его, говорю! Позови!» «Да идите вы!» Рыбаченко выругался и бросил трубку. На той стороне тоненький женский голосок все это время отвечал на греческом, на котором генерал не знал ни слова. А еще вчера с ним беседовал банкир Патиас, который говорил на русском без акцента. Беседовал он вежливо, приглашал на Кипр за счет банка и радовался денежному клиенту. Но сегодня по факсу пришло уведомление на греческом и английском, Слова Рыбаченко разобрать не мог, но зато понимал красноречивый ноль в разделе «Баланса» вместо 70 миллионов долларов, которые были там три дня назад. Он набрал другой номер. «Где Петров?» — проорал Рыбаченко в трубку, грохнул кулаком по столу. «Не могу знать, товарищ генерал», — ответил на другой стороне испуганный голос. «Со вчерашнего дня не видел» как он проверял зачисление средств прохрипел генерал он же говорил все пришло а я понял произнес он глядя перед собой кинуть они меня решили пицы хрен там отгрузку отменить вагоны не отпускать пусть стоят там где стояли ну товарищ генерал вчера петров принес нам бумагу от вас что вы дали добро на отгрузку «Всё уже ушло ночью, как вы и приказали». Генерал сматерился и чуть не швырнул телефон в стену, но сдержался. «Как хочешь, но чтобы составы никуда не ушли, понял? И даже те три вагона тоже. Хоть танками блокируй, хоть мосты разбомби, майор, но чтобы...» С той стороны линии раздался шум, и связь оборвалась, а в дверь деликатно постучали а потом сильнее, так, что аж задрожали бутылки в мини-баре. «Откройте, ФСБ!» Рыбаченко сразу понял, зачем к нему пришли. Он уронил телефон на пол и сильным рывком открыл ящик стола, рассыпав все по полу. Из груды бумаг он вытащил лакированную деревянную шкатулку. В ней лежал наградной ПМ с дарственной надписью от Министерства обороны и Павла Грачева лично. Этот пистолет генерал зарядил и приставил к подбородку. И тут-то генерал майору Рыбаченко, которого солдаты после штурма Грозного прозвали «Толик Мясорубка», стало страшно умирать. Так страшно, что он замер на месте, как парализованный, а спецназ ФСБ спокойно выбил дверь, отобрал у него пистолет и заковал в наручники, все это делая под запись оперативной съемки. После этого генерала увезли в большой дом на Литейном. А помощник генерала, полковник Петров, сидел в первом классе самолета, летящего в далекую Читу, пил шампанское, ел бутерброд с красной рыбой и в уме считал свой процент от 70 миллионов, который он перевел на другой счет, подделав подпись генерала и назвав его секретный код от счета в Кипрском банке. Московская область на следующий день Сегодня Платонову было недосауны. Он сидел со своими секретарями, зарывшись в бумаге, а потом вызвал к себе Каримова и Дженготова. Встреча была назначена в конференц-зале на втором этаже, в просторном помещении с большим телевизором на стене и несколькими телефонами. Безопасник и спец по особым поручениям ждали хозяина, сидя за длинным черным столом, между собой не разговаривали. Каримов иногда листал стопочки досье, иногда покачивая головой досадно кряка, когда читал что-то неприятное. «Ну и Волков, хитрюга», — шепнул он. «Впечатляет, Альберт Иванович?» — насмешливым тоном спросил «Ахмед». «А ты-то че лыбишься?» — грубо ответил Каримов. «Это у тебя обосрамс. Я-то сразу сказал, что Волков хитрит. Вы оба не поверили. А ты мало того, что и с чеченами ошибся, так еще и он в прошлый раз тебя сделал, как сопляка малолетнего». «А Григорьев разве не твоя зона ответственности? Этот чекист и сделал копию записи в ресторане и отдал Волкову». «За 200 тысяч долларов, как я слышал. Куда ты смотрел, Альберт Иванович, дорогой?» «Я говорил, что Григорьев мать родную продаст, а меня не слушали. Знаешь, я в свое время Андропова знал, когда он председателем комитета был, и предупреждал его, что страна под откос несется. И Крючкову с Богатином говорил то же самое. Никто не слушал». «Вы тоже меня не слушаете». «Чего мы не слушаем?» — в зал зашел Платонов. «Чего опять недоволен, Иваныч? Спину ломит?» «Не слушали, что Волков в себе на уме, и что Григорьева он купил с потрохами, как и многих», — проворчал старик. «Потому что у Волкова сейчас твердые деньги есть». А у нас кредиты, которые мы тоже понабрали на него, глядя. Пока на дворе опять плохие времена. И в итоге его схему не вычислили вовремя. Он в шоколаде, а мы его...» «Не ворчи, Иваныч». Платонов уселся на место. Взял яблоко из стеклянной вазы для фруктов на столе и с хрустом откусил. «Выправимся. В масштабах мы моего бизнеса это не потери, знаешь ли». А так, досадные недоразумения. Так что в итоге с генералом? Взяли его за хвост, начал Ахмед. Что с оружием, пока непонятно. Волков забрал его себе, Платонов снова захрустел яблоком. Что с деньгами? Я же говорил тебе заняться вопросом. 70 миллионов твердой валютой хороший актив в наше время. «Схема оказалась сложнее, чем мы думали», — неохотно произнес Джинготов. Волков не поскупился на аналитиков, финансистов и адвокатов. Деньги, которые ему передали, он отправил генералу, чтобы тот отправил груз. Переправил через множество путей на счет банка в Кипре. И не все эти переводы удалось отследить. «Но это банк, который держит наш знакомый Андреас, да?» Да, вот только Волков забашлял ему щедрый процент через третьи лица. еще подкупил помощника Рыбаченко. Помощник, полкан, кстати, был в курсе, что разведчики сдали генерала чекистам. Но молчал, Все хотел вывести деньги себе и свалить, пока не поздно. Вот за процент от Волкова он обманул генерала, сказал, что деньги поступили на счет и можно грузить. А сам слил все на другой счет. Андреас был в курсе, но он вообще пропал. В банке не знают, куда именно. «Хорошо, что я держу все в Швейцарии», — Платонов усмехнулся. «Там такое не сработает». «Сработало бы». Рыбаченко доверил помощнику свой секретный код. Ленивый он оказался. Ну, раз мы не получили 70 миллионов, сказал олигарх, пожимая плечами. Вот пусть Волков за них и отвечает, скажите чеченам, что это он их кинул, взял себе бабки и зажилил себе оружие. А вот тут он суетился еще больше, влез Каримов. А я говорил, к делу, отрезал Платона в хмуре брови. Волков пообещал это оружие сепаратистам. Причем не всем сразу, а каждому в отдельности. Его люди переходили границу, а Ремезов приказал своим их прикрывать. И там эти люди не просто выкупили кого-то. Они между делом связались с людьми Басаева и Масхадова. Каждому из них был обещан груз и дальнейшие поставки. «Банк и так работает с Басаевым», — Платонов поморщился. «Ничего это не меняет». А тут напрямую, без прокладки. Это не все. Люди Волкова передали людям Басаева, что с ними связывался посланник Масхадова. А людям Масхадова передали тоже про Басаева. Теперь их отношения стали еще хуже. Думают, что каждый хочет оружие только себе, а второго кинет. Это сути не меняет. Олигарх отложил огрызок яблока и налил в себе воды. Они заплатили 70 миллионов. Если не получат груз, отрежут ему голову в тот же день. Так это работает. Или кого, думаешь, они будут обвинять в китке? «Так тебя, Иван Сергеевич», — прошипел Каримов. «Твой любимый Григорьев сходил в тот ресторан и настоятельно попросил у владельца, чтобы ему сделали копию кассеты, которую записали по твоей просьбе». «Знали, что запись велась. Эта кассета, отредактированный вариант, размножилась и ушла в Чечню. Именно тот момент, где тебе понравилась идея про Африку, и ты говорил, что неплохо бы там закрепиться, и что поможешь. И что?» «Вот Волков и передал Басаеву и остальным, что он якобы человек честный, оружие поставит». — А ты, хитрый олигарх Вани Платонов, решил все отобрать себе, чтобы отправить в Африку. Это на их деньги. Только сам Волков не дает тебе это сделать. Так что кто будет виноватым, им — большой вопрос. Тем более ты при нас говорил, что хочешь чеченов кинуть. — Сколько он дал Григорьеву? — спросил Платонов, меняясь в лице. «Двести тысяч, а ты ему больше десяти в месяц не даешь. Я говорил, что надо больше. Вернее, я ему не давал столько, потому что ты запретил. А у ФСБ есть много выходов на владельца ресторана. Ленинградский же он, а Ленинградское КГБ сейчас в конторе сильно рулит». «Зря мы позволили Волкову заходить в Чечню», — произнес Ахмед. «У нас были способы закрыть эту лавочку». «Позволили?» — Платонов поморщился и потер лоб. «Чтобы потом, если все выйдет из-под контроля, протащить по своим каналам, что он работает с чеченами. Пора, кстати, это показать в прайм-тайм». «Уже показывают?» — Ахмед открыл записную книжку. «Оба наших канала и все газеты кричат об этом». Вот только у него свои знакомые СМИ появились, а там вещают целыми днями, в том числе по Центральному каналу, тех самых пацанов, которых люди Волковы из плена вытащили, еще и безвозмездно. Те благодарные, их родственники благодарные, вояки все благодарные, и Волкову за такое простят все. Общественное мнение изменить будет сложно, надо вливать много бабла. «Короче», — Платонов выдохнул через нос. «Оба, занимайтесь своими вопросами. Каримов, напряги связи. Надо будет стравить Волковы с чекистами, с другими департаментами, чтобы они затребовали у него эти бабки и оружие. Прокуратуру напряги. Они с ФСБ сейчас на ножах. Пусть дело заведут. Рубоб тоже подтяни. Те вообще неуправляемые. Пусть опять прессуют по всем каналам». И налоговая полиция. Пусть они этот комбинат проверяют. Все там перевернут. А я выйду на тех инвесторов-американцев. Пусть проверяют, куда их средства идут. Раз под залог акций волков кредиты берет. Предложу кому-нибудь из знакомых еще. Скажу, что тема денежная. Пусть отжимают комбинат себе. Камни на камне от них не оставим. «Понял», — сказал Каримов. «Могу идти?» «Иди». «А ты, Ахмед», — Платонов повернулся к нему, Решай вопрос, как умеешь, обратись ко всем, кому можно, но он пожалеет, что решил меня кинуть». «А может...» — Каримов стоял у двери. «Может, он знал, к чему все идет? И готовился?» «Ты же не веришь во все это», — олигарх соощурил глаза. «Не верю». Но как все объяснить иначе, я не знаю. Безопасник потер шею и вышел в коридор. Несколько дней спустя. Ставропольский край. Новости в последние дни хоть не смотри. Ничего хорошего там не было. Но все же на фоне всего этого происходящего в стране бардака кое-что выделялось. Мы сидели в кирпичной будке, где жил сторож, и смотрели черно-белый телевизор. Изображение ребило, сигнал был слабый. В окно видны пути, заросшие травой, а дальше стояли корпуса цехов давно заброшенного станка строительного завода. Территорию выкупили еще весной вишневские. Собирались восстанавливать и этот завод. Пока здесь сидел только сторож, но мы готовились уже осенью убрать предприятие под свою охрану. Но главное, почему мы приехали сюда, еще работающая железнодорожная ветка. Этим пользовалась местная братва, привозя сюда составы, чтобы распотрошить и сразу хранить все ценное перед продажей. А пока братве не до этого, мы хотели воспользоваться территорией для своих тайных дел». Сторож постоянно смотрел телевизор, и мы не хотели его беспокоить. Но на улице шел проливной дождь. Пришлось идти к нему под крышу. Сам Сторож Семеныч, болтливый дед с редкой бородкой, то и дело жаловался на все подряд. Но мы его не слушали, ведь по телевизору показывали интересные вещи. 19 танков Т-62», перечисляла репортерша, глядя в камеру. И припасы к ним», Девять танков Т-72, комплексы ПВО, дивизионные гаубицы, снаряды к артиллерийскому вооружению, управляемые ракеты для вертолетов Ми-24, ручное стрелковое оружие и очень много взрывчатых веществ. Здесь вооружение на целый полк, и все это было перехвачено в ходе сложной секретной операции, проведенной ФСБ. На экране показывали вскрытые вагоны и открытые платформы. Повсюду ходили спецназовцы в камуфляже, с лицами, закрытыми масками, а захваченные прямо во время получения гроза боевики лежали в повалку лицами вниз. Руки у всех скованы наручниками за спиной. Поймали на горячем. По словам пресс-службы ФСБ, смертоносный груз с оружием должен был пересечь границу в Белгородской области, затем продолжить путь до неназванного порта в Азовском море, откуда на сухогрузах должен был достичь Грузии. Уже оттуда, по налаженным каналам поставок, террористы получили бы все это вооружение в свои руки. Показали танки, накрытые брезентом, которые нагло везли на открытых платформах, ракетные комплексы и что-то еще. Солидное вооружение отправил генерал. И где достал? Это точно не оружие из ГСВГ. То украли давным-давно. Скорее всего, стащил со склада в долговременной консервации или стратегического резерва, или вообще похитил из действующей части. А потом по телевизору началась веселуха. Спецназ соврывался в банк «Терекстройинвест», всех клал на пол, а потом показывал оружие, которое носили при себе чуть ли не все сотрудники. Автоматы, пистолеты, кинжалы, взрывчатка в хранилищах. Горячие кавказские парни без личного оружия не ходили никуда. У каждого было что-то огнестрельное или холодное при себе. В последнее время банк был на взводе, особенно с тех пор, как продал мне крупную сумму наличных долларов за рубли по солидному дисконту. А расквитаться со мной за это не успел. Хотя будут другие, но и тут я готовился. А дальше еще интереснее. Спецназ врывался в помещение нефтяных компаний Платонова, Оперативники проводили обыск в его загородном особняке, а сам Платонов вещал из Лондона, обвиняя власти в гонениях на честного бизнесмена. Оттуда его не выкурить, по крайней мере, пока. «Ну чё, попали!» — Женя отпил чай. «Зато пушки им не достанутся. Скоро уже. Когда приедут?» «Ты, Коваль, как дитя перед Новым годом», — Слава поморщился. «Подарки ждешь. Такие-то что не ждат? А ты что, закончил славян? С поездками? В читу еще осталось последнее. Хитрый ангат, шифруется, прячется, но все равно вычислю, с кем он собрался работать. Он же не сам будет заказывать, а через кого-то. Я вот ищу. Хоть помогают знакомые волка. У тебя выйдет Славка, найдешь. Если не ты, то никто. Я поднялся и глянул в окно. «О, рукой машут! Приехали!» Грязный маневровый тепловоз заезжал на территорию завода, толкая три вагона перед собой. За ящик водки машинисты сами отцепили груз из состава на узловой станции и привезли ее все нам. А дежурный по станции открыл им стрелку за три бутылки коньяка, по одной за каждый вагон. Так все и делалось на железной дороге во все времена. Два вагона и закрытая и обитая досками платформа, чтобы никто не видел, что там за груз. На узловой станции такого много. Выносят там тоже кучу всего, но нам повезло, что эти вагоны тронуть не успели. Я вышел под дождь, чтобы оглядеть». Машинисты на тепловозе дотолкали вагоны под корпус, поставили на башмак и, отцепившись, уехали обратно на станцию, стараясь лишний раз никуда не смотреть. А мы, включая нас троих и тех парней, кто будет работать в ЧВК, осматривали груз. Три вагона, которые генерал Рыбаченко отцепил отдельно для нас по моей просьбе. Вроде как пробный состав для небольшого отряда. Правда, поколесили эти вагоны дольше, чем нужно, но мы их нашли. Сорвали пломбу, слязгом открыли двери вагона и вскрыли монтировкой первый попавшийся ящик. Деревянные доски громко хрустнули. — Ништяк, Волк! — Женя показала мне автомат. — В смазке с завода. И мыслинов под них, смотри, сколько. О, там мухи есть, прикиньте, пацаны. О, там... Пересчитай потом, сказал Слава, тебе коваль не привыкать оружие считать. Но больше внимания привлек груз на платформе когда мы убрали с него все лишнее, что его закрывало, и сбросили брезент, то просто стояли и молчали почти минуту. А можно это нам оставить? с надеждой спросил Женя. Нет, твердо сказал я. А что, пригодится? «Зачем тебе танк, Женя? Его по ошибке отправили. Надо срочно вернуть, чтобы забрали». «Т-72», — Слава забрался на платформу, оттуда на броню. «Такие в Грозном были. Сгорело их тогда капец. Все-то помню ту вонь». «Волк, ну прикинь!» — начал уговаривать меня Женя, яростно размахивая руками. «Будет свой танк! Ни одна падла на комбинат не сунется!» А если чё, братва лезть начнёт, на стрелку на танки приедем!» <с <с «Женя, нам не нужен танк, пока, по крайней мере. У нас все равно танкистов нет. Короче, все оружие в грузовики, чтобы все из вагонов вычистили, а танк оставить. Ремя зову, потом позвоним, скажем, что только танк к нам и приехал, с пустыми вагонами. Говорю, чтобы поверил». «Пусть Женька и расстроился, но танк у нас забрали, а про два вагона оружия забыли. Хватит на первое время. Думаю, будут еще продажные генералы. Значит, будет еще оружие, часть которого мы заберем себе. Все равно пустим его в дело». Чита Игорь Крюков развалился в кресле, глядя на своего нового знакомого. Тот не ел и не пил. Он какой-то сегодня неспокойный и нервный, хоть и улыбался. Но понятно, что в его ситуации контролировать себя сложно. Сидели они в обычном ресторане, но второй этаж там был только для особых гостей. Туда даже был отдельный вход, и можно было спокойно зайти в заведение с улицы, чтобы не привлекать внимания. Внизу играла музыка, но на втором этаже ослышались только басы. В зале никого не было, кроме Крюкова и его гостя. Общий свет был выключен, только стоящая на столе лампа тускло освещала бутылки с виски и закуску. Оба посетители сидели так, что их лица не было видно. «Говорят, кавказцы любят говорить тосты», — сказал Крюков. «Вот и ты расскажи мне тост, Ахмед». «Расскажу, дорогой», — Ахмед Дженготов сам разлил виски. «Конечно, хороший тост можно произнести только под хорошее вино или коньяк. Но когда пьешь с таким замечательным человеком, как ты, Игорь, то любой тост будет лучшим». «Ой, не надо». Крюков отмахнулся и заулыбался. «Перехвалишь». «Хорошего человека не перехвалишь. Но я к тебе с претензией». «Что такое?» Игорь напрягся. Такой умный человек, как ты, должен быть губернатором. Но ты чего? Там своих хватает. Я в собрание ты едва пробился. Это потому, что ты сам шел, дорогой. Никто тебе не советовал, как поступать. А дарить водку и окорочка уже не сработает. Народ это просек и не верит. Нужна команда спецов, которые из тебя сделают такого кандидата, что за тебя проголосуют все. «Интересно», — Крюков подался вперед. «Это большая работа, дорогой. Нужны умелые люди. Помнишь, как Ельцина выбирали? Так там столько команд политтехнологов было, которые его вели. И ничего, выбрали, все его косяки забыли. Уж такой кандидат, как ты, не только в губернаторы. Глядишь, и в президенты может выбиться. Да ладно». Крюков взял стопку с виски, но пока не пил. «Все возможно, дорогой. Это я об этом с Иваном Платоновым говорил. Он как раз хочет в области расширяться. И тебе бы помог. Ему здесь друзья нужны. Но...» Ахмед замолчал. Крюков подождал, потом не выдержал. «Что но?» «Не может сейчас Платонов тебе помогать, брат. Насели на него со всех сторон». «Сам же знаешь, общество шакалов. Один оступился, другие сразу налетели добивать. Ты же сам это понимаешь, на тебя тоже сколько всякие шавки кидались». «В натуре», — подтвердил Крюков. «Шакалы, как ты говоришь». «Но если поможешь Платонову, то и он тебе должок вернет, дорогой. Человек он справедливый и щедрый, тебя не забудет». «Знаю я, что ты хочешь. Чтобы я Волкова заказал», — Крюков откинулся на спинку кресла. «А мне-то зачем? Мне, наоборот, выгоднее ему помогать. Тогда его комбинат поможет меня пропихнуть как своего кандидата». «Кто сильнее, Платонов или Волков? Надо сделать правильный выбор, брат». «Знаешь, Ахмед, я никогда с Волковым не враждовал». А вот вся та братва, которая на него лезла, давно уже по могилам да по тюрьмам. Зачем мне так рисковать?» «Волкову все равно конец», — объявил Ахмед. «Но благодарны мы будем только тому, кто...» «Да я прикалываюсь», — Крюков засмеялся и опрокинул в себя стопку виски. «Давно он мне поперек горла стоит, бизнес вести не дает». Но если я его замочу, меня чекисты потом сожрут. Или головорезы волковские все тут кровью зальют. «Да никто тебя...» Ахмед, может, ты жизни повидал? Да я вот тоже не лох какой-то, чтобы такие вопросы наперед не продумывать. Знаю я, что потом будет. Давай напрямую. Значит, ты хочешь, чтобы я шлепнул Волкова?» Он громко поставил стопку на стол. «Я бы хотел сказать...» «Напрямую скажи», — потребовал Крюков. «Тут только мы». «Да», — Ахмед кивнул. «Я давно этот вариант продумываю, как удачно сделать. А тут ты подвернулся. От меня это идти не должно. Пусть идет от тебя. Я уже нашел подходящего исполнителя. Говоришь с ним ты, платишь ему ты, а я...» «Обеспечиваю отход, помощь и все остальное». «Тогда давай выпьем, дорогой», — Ахмед поднял стопку. «Но главное, чтобы твой человек знал, на что идет, Потому что, когда я обращался к другой братве, их самый лучший макрушник вдруг отказался идти на дело. Боятся они, малодушные шакалы». «Надо было сразу ко мне идти», — Крюков хмыкнул. Я уже нашел лучшего в наших краях. Ваня, приведи пацана, пусть побазарят. — ща Иваныч! — раздался крик со стороны двери. — Покурим и идем. — Так твои люди рядом? — Ахмед недоверчиво посмотрел на Крюкова. — Мало ли, Ахмед, времена неспокойные, у меня врагов много. Лучше подготовиться ко всякому. Но я в своих пацанах уверен. «Значит, надо сделать правильный выбор, да?» «Да, дорогой». «Вот я и сделал». Крюков поднялся, пожал гостю руку и ушел. А вскоре пришел человек, который развалился в кресле напротив. Ахмед пытался вглядываться ему в лицо, но разглядеть черты в темноте не мог. «Дело важное», — сказал Ахмед. «Плачу миллион долларов сразу, миллион после». «Ты кого надо грохнуть?» — человек, напротив, усмехнулся. «Ельцина?» «Нет, ты что, дорогой?» — Ахмед засмеялся. «Одну лупонь, но от которой столько проблем, что выгоднее потратиться сейчас и не видать проблем потом. А что, другие отказались?» «Думают, раз такие деньги, должен быть подвох, а за обычные деньги идти на дело боятся. «Был один, как говорят, лучший стрелок во всей стране. Он взялся, но куда-то исчез еще до аванса. И про тебя тоже сказали, что ты лучший». «Не так», — сказал Слава Шевцов и наклонился вперед, чтобы его лицо осветила лампа. «Лучшего замочил я, а остальным посоветовал, что целим не по зубам. По всей стране покатался, искал, с кем ты контачишь». Но поверили, куда им деться. «Ну что, Ахмед?» — он полез в карман. «Вспомнил меня?» «А пушку эту помнишь?» Через несколько минут Слава вышел, достал сигарету, а студент, ждавший у двери, подал ему зажигалку. Че, как там волк?» — спросил Ваня, спускаясь по лестнице. «Всех там построил. Ха! Слыхал, слыхал. И Иваныч слыхал». «Говорит, эти приедут и уедут, а нам здесь дальше жить». «Правильно, говорит», — сказал Слава и выпустил дым изо рта. В руке он держал пластиковый пакет с оплавленной дырой у дна. «Только у пивзавода хватило ума с нами не враждовать. А Волк тебе и Крюкову привет передавал, а тебе отдельно велел сказать, чтобы ты тоже в депутаты шел, пока братву туда пускают». «Ха!» «Понял!» Москва. Лубянская площадь. Напротив главного здания ФСБ недавно был открыт бар, где я и назначил встречу. Мой «Мерседес» остановился недалеко от входа. Олег, отвечающий за работу телохранителей, проверил там все и убедился, что спокойно. И тогда я вошел в помещение. «До большой встречи еще есть время. Закрою еще один вопрос». Дедок, сидящий за столом, уже совсем старый, ему почти 73 года. Но он бодрый, взгляд у него цепкий и внимательный. Несмотря на возраст, это серьезный спец. Это Альберт Каримов, генерал КГБ в отставке, потом глава службы безопасности Платонова. А ныне старик, оставленный разгребать последствия, который сидел и думал, что делать с многочисленными невыполнимыми поручениями, которые ему оставил Платонов. Старик, но подгадить он может, так что без присмотра мы его не оставляли все это время, пока не загнали в угол. Время с ним поговорить. Я сел напротив него, и Каримов устало уставился на меня. «Думал, ты меня замочишь», — хрипло проговорил он. А «Не по кабакам звать будешь». «Хотел, но тебя ждет более незавидная судьба». Я посмотрел ему в глаза. Взгляд у него тяжелый, но меня таким давно уже не смутить. Мне нужна собственная служба безопасности, в которой будут профессионалы для многих дел. Я оглянулся назад, к выходу. «Вот Олег тоже из спецслужбы, но я пока его не напрягаю, жду, когда сам захочет. А ты, генерал КГБ, еще можешь тряхнуть стариной». «Лишь бы она не отвалилась», — мрачно пошутил Каримов. «Старина это!» «Предлагаю поработать на меня. Дело по твоему профилю. Взамен обещаю, что прикрою от проблем, которые остались от твоей прошлой работы» пока коллеги-олигархи сжирают империю Платонова. Твоих сыновей и внуков тоже прикрою». «Но зачем это тебе?» — спросил Каримов, недоверчиво глядя на меня. «Ответ простой. Платонов оставил мне кучу сюрпризов, мин замедленного действия со всеми этими проверками и прочим. А ты про все эти угрозы знаешь, ведь готовил их сам. Поэтому сам и поможешь от этого отбиться». «Ну а как ты находил информацию обо мне, мое почтение? Так что тебе предлагаю, Джинго того уже нет. Думай, поможешь, не пожалеешь». «Да чего тут думать?» — старик откашлялся. «Осталось-то немного пожить, но...» «Вот с Олегом обсудите детали, — я показал на телохранителя. А у меня большая встреча». Здание ФСБ находилось через дорогу, но пришлось отъехать далеко, чтобы найти место, где развернуться. Остановился недалеко от крыльца. И пусть это не наши местные управы, где меня все знают, но при моем появлении все находящиеся у пункта охраны замолчали. Еще бы, ведь прямо к дверям меня вышло встречать замглавы целого департамента. «Так что с оружием, Макс?» — в полголоса спросил Ремезов, пожимая мне руку. «Я тебе отдал танк, Серега. Или он потерялся?» «Я не про танк, про остальное. Ничего не было. И денег не было. Он нахмурил брови. Вертушку открыли. Я свободно прошел». В руке держал кожаную папочку с документами, которые я взял с собой для доклада и для презентации своего дела. «Были. Деньги от террористов и их покровителей. Поэтому у меня такая охрана, потому что за ними придут. Но вообще, когда эти бабки пойдут в дело, мне такая охрана уже будет не нужна», — я усмехнулся. «Ведь тогда мы не будем ждать, когда они придут ко мне». «Мы придем к ним сами». «Ну что же?» — Серега поправил часы под рукавом пиджака. Нервничал он чего-то, наверное, из-за презентации, ведь он сам лично поручился за меня перед руководством. Но все должно пройти хорошо. «Ну, пошли, Макс, тебя ждут. Все взял?» «Пошли». Я махнул папкой и первым направился в сторону лифта. Отчитаемся твоему директору за эту операцию. Я предложу свои услуги стране. Все сработает, Серега.